Глава двадцать первая. Падение. «Что случилось?» — крикнула Смит, увидев, как я укладываю пилота на дно корзины. «В нас стреляют!» — ответил я. «Лягте! Немедленно лягте!» «Кто стреляет?» — растерялась Смит, но приказа послушалась. Опустилась на дно корзины. «Не знаю». Я осторожно выглянул за борт, пытаясь понять, откуда могла вестись стрельба. «С земли?» Нет, пуля вошла в голову пилота прямо на одном уровне с высотой держабля, значит, я огляделся. Телевизионная башня. Она стояла в метрах 700 от нашего пути следования, и с неё вполне могли вести огонь. Я не сомневался, что загадочный стрелок сидел сейчас именно там. Но незнакомить с полещим по нам ещё был не единственной проблемой. Александр, испушно закричала Смит. Мы падаем. Я и сам почувствовал, как дирижабль накренился. Кофейный сервис скатился со столика и упал на пол. Нужно было срочно выровнять курс, но пилот мёртв. Ты умеешь управлять дирижаблем? С надеждой в голосе спросила Смит. Нет, честно ответил я. Но умею управлять кое-чем другим. Думаю, и тут не будет проблемой разобраться. Я поднялся, схватился за руль, чтобы выправить курс, но тут же сел обратно. В паре сантиметров от головы про свистела пуля. Чёрт, выдохнул я. Пришлось действовать на ощупь. Управление дирижаблем оказалось не таким уж и сложным занятием. Космический корабль в этом плане не шёл ни в какое сравнение, однако усложняло её другое обстоятельство. Я не видел горизонта и ориентировался лишь на внутренние ощущения. Плавно потянув рычаг, я добавил скорости нашему летательному аппарату. Пора было отлететь от этой проклятой телевизионной башни как можно дальше. Так шансов у стрелка будет меньше. Слишком много факторов будут влиять на его стрельбу. Дережаблена тужно запыхтел. Где-то над головой взрычали баллоны, наполняя диафрагму газом. Я сразу же выжал другой рычаг, давая скорости горелкам и разгоняясь. Пришлось повозиться с рулевым управлением. Оно было сделано хитро, и я не сразу в нём разобрался. Но вскорину с дирижабля начал разворачиваться в противоположную сторону от башни, и я облегчённо выдохнул. Как оказалось, преждевременно. Вновь за свистели пули. "Александр", закричала Смит. "Он стреляет по дирижаблю!" "Что?" Я глянул наверх и с ужасом увидел, что пара пуль проделала в диафрагме дыры. Газ со свистом вырывался из них. На губах навернулись самые грязные ругательства, но я сдержался. Нужно было как можно скорее снижаться. Опасно, но другого выбора нет. Если стрелок продолжит стрелять, то оболочка Дережабля может не выдержать, и мы над головой что-то квакнуло и затрещало по швам, а потом пронзительно зашипело. Александр! Я уже и сам знал, что произошло, и лишь крикнул: "Держитесь!" Дережабль повело в сторону, резко и круто. Я в последний момент успел схватить за штурвал, выкрутил его в противоположную сторону. Дирижабль выровняла, но лишь на мгновение. Газ выходил из него мощным потоком, заворачивая машину, пытаясь ввести в сторону. В какой-то момент дирижабль наклонило носом вниз, и мы начали падать. "Держитесь!" вновь крикнул я. Ситуация была критической. Понимая, что мы сейчас просто разобьёмся в лепёшку, я поднялся и потянул штурвал на себя, пытаясь хоть немного выровнять машину. Рулевые механизмы жалобно заскрипели. Хэзгер кричала Смит, но выручать её у меня просто не было возможности. Я вновь крикнул: "Держитесь!" Держабальд дёрнулся, и я чуть не вылетел из корзины. Меня подкинуло вверх, я ударился о стальную балку и на мгновение потерял сознание. Если бы не очередной пронзительный виск Смит, то всё было бы уже предрешено. Мы бы просто упали. Я разлепил глаза, тряхнул головой. Свист над головой заставил быстро прийти в себя. Я вновь схватился за штурвал, крутанул его. Дирижабль подбросила, но на этот раз я был на чеку. Вновь засвистели пули. Кто-то отчаянно хотел нас убить, но явно не рассчитывал, что мы сможем взять управление на себя. Машина стонала, агонизировала, но не падала, а это уже хорошо. Звякнула еще пуля, и я понял, чего пытается добиться стрелок. Баллоны. Сам по себе газ инертен, не загорится — Но воздух в баллоне он находится под очень высоким давлением, а значит, взрыв будет таким мощным, что нас разметает по сторонам. И даже стрелять в нас уже не понадобится, разорвёт на сотни тряпочек, не соберёшь. Я попытался вырулить держабле хвостом к башне, чтобы пули не смогли задеть баллоны, но машина не хотела слушаться. Её кидало и швыряло в стороны. Фирмы, удерживающие диафрагму, лопались. В какой-то момент один из канатов разорвался, и гандула, в которой укрывалась Смит, едва не опрокинулась. Глава шкулы истошно закричала. Она завалилась на бок, и если бы не её крепкая хватка, то давно бы уже выпала наружу. Нужно было сажать дерябли как можно скорее. Центральная часть диафрагмы была уже изрядно опустошена. Шар переломило надвое, и нос дерябли начал крениться вниз. Я со всех сил схватился за штурвал. Попытался выровнять машину, но не удалось. Слишком сильными были повреждения демона Раздери. Засвистел ветер прямо в лицо. Где-то над головой злорадно закричала птица. А мы падали вниз. Всё циклично. Всё возвращается на круги своя. Всё имеет начало и конец, и вновь начало. По крайней мере, я на это сейчас надеялся. падая вниз, неизбежно и стремительно, я невольно вспомнил тот свой последний раз, когда бился со штурмовиками. Кто же знал, что и в этот раз я закончу свою новую жизнь также, на летательном аппарате, разбившись о непреодолимую материю. Ткань диафрагмы трепала в встречном ветром. Газ остался только на носу и в хвосте. Всё остальное улетело из пробоины посередине. В отчаянии я попытался рвануть рулевое колесо на себя, но не удалось. но было заклинившим. Балласт. Внезапная догадка обожгла мозг. Нужно избавиться от балласта, тогда падение замедлится. Кто знает, быть может, даже удастся посадить корабль. Но какой тут балласт? Госпожа Смит, да я голову школы я точно не выкину за борт. Мне ещё учиться у неё. Сам тоже не собирался сгигать вниз. Получается, ничего нет? Хотя нет, постой. Балоны, они были тяжёлые и висели по краям, и если их отцепить, То масса нашего летательного аппарата уменьшится значительно. Ухватившись за один из строццев, который болтался у кормовой части, я прыгнул из корзины прямо в пустоту. Манёвр мой был прост. Я перелетел через гондолу, не теряя ни секунды, оказался возле баллонов. В голове возник странный образ сравнения человек-паук. Я не знал, кто это, но всплывшая картинка из памяти нарисовала довольно похожую картинку. И в самом деле, как человек-паук Персонаж из какого-то запрещённого ещё в прошлом столетии в Российской империи мультика. Балоны было два, и скреплены они были стальными стяжками. Нужно было повозиться, чтобы отвязать их. А с учётом того, что нас болтало и мы стремительно летели вниз, эта задача казалась невыполнимой. Первая попытка разорвать путы не увенчалась успехом, вторая тоже. Пришлось искать скрепляющий механизм, им оказался болт, на котором всё и держалось. Открутить его не представляло труда, вот только если бы я находился на твёрдой почве, меня бы не качало и никто не стрелял бы в спину. А сейчас я чертыхался и пыхтел, пытаясь взмокшими пальцами открутить этот проклятый болт. Тот словно назло мне не хотел идти. Однако настойчивости моей вполне можно было позавидовать, и вскоре я смог провернуть его на несколько оборотов, расслабив крепление. Тряхнуло. Я лишь успел шаркнуть рукой по стали баллона и сорвался вниз. "Саша!" крикнуло Смит. Но реакция моя была молниеносной. Я успел схватиться за верёвку и подтянулся вновь к баллону. Чёрт, этот человек-паук, без всякого сомнения. Ещё одна попытка открутить его, и болт расслабился ещё сильнее. Теперь баллон уже шатался, но его нужно было подтолкнуть, чтобы избавиться от него. Обмотав верёвку вокруг руки, я отклонился назад, так чтобы задрались ноги, и принялся бить по баллону. Тот нехотя высвобождался из захвата. Быстрей, быстрее, поторопила Смит, понимая, что ещё пару десятков секунд, и мы разобьёмся. Я слышал, как там внизу удивлённо кричали собравшиеся люди, видя крушение дирижабля. Готов биться об заклад уже сегодня видео, которое они на снимают, будет хитом интернета. Вот только вопрос: Кто мы будем в них? Потерпевшими дающими интервью или покойниками, о которых будут говорить хорошие слова незнакомые люди? Ещё удар, и баллон наконец слезгнул и полетел вниз. Дережабле облегчённо взмыл вверх. Пару минут я выиграл у смерти. Теперь нужно разобраться со вторым баллоном. Оттолкнувшись от гондолы, я перескочил на другую сторону дережабля. Там балласт держался на двух болтах, но они к счастью оказались смазанными машинным маслом и податливыми. Быстро открутив их, я вновь забрался в корзину пилота. Глянул на Прохора. Хм. Балласт. Прости, друг, но так надо. Когда всё лишнее было брошено за борт, дирижабль стал заметно легче. Ветер поднял его и позволил плавно пикировать вниз. Мне оставалось только править руль, чтобы ловить потоки воздуха и сажать аппарат. Выстрелов уже не раздавалось. Я понял, что стрелок бросил попытки убить нас. Ему сейчас нужно заметать следы. А вот просто так я не намерен его отпускать. Едва дерижабль толкнулся носом в землю, я выскочил из корзины, подскочил к Смит и спросил: "Вы как? Всё в порядке?" "Да, я в порядке", облегчённо вздохнула женщина. "Куда вы?" "К башне", крикнул Ярвану со всех ног. "Да, это было опасно". Но рискнуть просто необходимо было, иначе такое покушение будет для меня не последним. А кто знает, как закончатся второе, третье, пятое? Когда-нибудь этому загадочному стрелку всё же удастся совершить начёты. Так что лучше присичь это на корню, заодно и узнав заказчика. Я не сомневался, что Чёрная Волга и этот стрелок это звенья одной цепи. Осталось выяснить, какая псина прикована к этой самой цепи на другом конце. Преодолев кустарник и заросли, я выскочил на проезжую часть. Засигналили машины, но я мчался вперёд, лишь иногда уворачиваясь от летящих авто. Перед глазами стояла только башня. Сколько времени прошло с момента последнего выстрела? Минуты две? Плохо. Стрелок уже мог покинуть здание, хотя если он сидел на самом верху, то для спуска понадобится чуть больше. Всё же есть шанс встретить его на выходе. Ещё два прыжка, и бетонная площадка была достигнута. Башня была огорожена заборчиком, но я преодолел его без труда. Оставалось только понять, каким путём стрелок покидает своё укрытие. Лифтом? Вряд ли, слишком медленно. Наверняка бежит по лестнице. А значит, я заскочил на пожарный техэтаж, рванул вверх по лестнице. Преодолев пару пролётов, остановился, прислушался. Никого спускающегося не услышал. Вокруг притаился, нужно быть осторожным. Переведя дыхание, я вновь двинул вверх. Приходилось останавливаться на каждом пятом этаже. Там располагались коридоры обслуживания, которые нужно было все проверить. С каждым новым этажом надежда на то, что я застану стрелка, стремительно таяла. Слишком много времени прошло. Я поднялся почти на самый верх, но и там никого не было. Оставалась только крыша. Там располагался техэтаж, совсем маленькая комнатка. Я подошёл к двери, прислушался. Ни звуков, ни шурохов. Казалось, никого здесь нет, и это настораживало. Вариантов на самом деле было два: либо Стрелок уже давно убежал, либо никуда и не удирал вовсе, поджидая меня. Над головой забили крыльями голуби. Я побеспокоил их покой, и теперь они возмущались сидя на стальных балках и поглядывая недобро на меня. Я взялся за ручку двери, осторожно потянул на себя. Та не заскрепела, поддалась легко. Отклонившись в сторону, я раскрыл вход. Внутри было темно, пахло голубиным дерьмом и пылью. Я прислушался. Гудение толстых кабелей и пощёлкивание тумблеров. Кажется, это было какое-то техническое помещение. Выждав ещё мгновение, я юркнул внутрь. Тьма окутала меня сразу. поглотила словно монстр, и сразу же раздались оглушительные выстрелы. Чёрт. Пули просвистели ему самые головы. Я крякнул, отпрыгнул в сторону. Приземление было болезненным. Я шмякнулся на что-то твёрдое, похоже на ящики, но разлёживаться не было времени. Предвидя следующий шаг противника, я вновь отпрыгнул и весьма вовремя. Ещё выстрелы прямо туда, где я только что лежал. Нужно было запутать противника, и тьма давала мне это сделать. Ещё пара прыжков влево-вправо, опять влево-вперёд. Нужно было сделать как можно больше шума, а именно по нему ориентировался стрелок в этом тёмном помещении, что я и делал. Поняв, что противник запутался, я притих. Появилось немного времени оценить обстановку. Открытая мной дверь освещала лишь порог, и там ничего интересного я не увидел. Откуда же стрелял незнакомец? Окушко нашлось довольно скоро. Небольшой квадрат, смотрящий именно туда, где мы летали. Узкая полоска света падала на пол и тоже не давала возможности изучить пространство лучше. Противник засел где-то в углу. Я был в этом уверен, потому что слышал его сердцебиение и тихое, чуть теплое дыхание. Активировав дар, я накинул его на противника. Мимо. Значит, ошибся. Стрелок был в другом месте. Только вот где? Где? прощайся с жизнью, облюдок. Внезапно раздался хриплый шёпот у самого уха, а потом на мою шею накинулась удавка, и воздуха в лёгких стало заметно меньше.